В нашем обществе мы часто несведущих людей считаем слабыми. Однако те, кто признаются в своем недостатке знаний и пытаются учиться, находят путь к озарению раньше других. Ты честен в этих вопросах и тем самым показываешь, что открыт новым идеям. Перемена — Это самая мощная сила в нашем обществе сегодня. Большинство людей боятся перемен. Мудрые же люди принимают их. Тот, у кого разум открыт новым знанием, тот, чья чаша пуста, будет всегда двигаться к высшим уровням достижения и самореализации. Никогда не бойся задавать себе даже самые простые вопросы. «Вопросы» — это самый эффективный метод просветлённого знания. Спасибо, но мне всё же ещё не ясна идея кайзен. Когда я говорю об улучшении твоего внутреннего мира, я просто говорю о самосовершенствовании и личном росте. И это лучшее, что ты можешь для себя сделать. Ты можешь подумать, что слишком занят, чтобы тратить время, работая над самим собой. Это было бы очень большой ошибкой. Видишь ли, если ты найдешь время воспитать в себе сильный характер, полный дисциплины, энергии, воли и оптимизма, то сможешь иметь все, что угодно, и делать все, что ты хочешь в своем внешнем мире. Когда ты воспитаешь в себе Глубокое ощущение веры в свои способности и несгибаемый дух ничто не сможет лишить тебя удачи во всех твоих начинаниях и жизни полной вознаграждений. Найди время заняться совершенствованием своего сознания, заботой о своем теле и воспитанием своей души, и ты получишь возможность привлечь в свою жизнь богатство и жизненную силу. Как много лет назад сказал Эпиктет, «Никто не свободен, если он не господин самому себе». Получается, Кайзен действительно очень практичное знание. Очень. Подумай об этом, Джон. Как мог бы человек теоретически управлять корпорацией, если он не может руководить даже собой? Как ты можешь создать и воспитывать семью, если ты не научился воспитывать себя? Как ты теоретически можешь делать добро, если ты просто плохо себя чувствуешь? Я понимал, что Джулиан говорил о чем-то более важном, чем просто о ежедневных упражнениях, здоровой диете и уравновешенной жизни. То, что он постиг в Гималаях, было намного глубже и значительнее, чем это. Он говорил о важности воспитания силы характера, развития осознанного мышления и мужества в жизни. Он рассказывал мне о том, что эти три качества приведут не только к добродетельной жизни, но и к жизни полной достижений, Удовлетворение и внутреннего спокойствия. Мужество — это качество, которое может воспитывать в себе каждый. Это то, что в конечном итоге приносит высокие дивиденды. Как же мужество связано с управлением самим собой и личностным развитием, вслух поинтересовался я. Мужество позволяет тебе вести свою собственную игру. Мужество позволяет тебе делать все, что ты хочешь, потому что ты знаешь, что это правильно. Мужество дает тебе контроль над самим собой, чтобы упорствовать там, где другие уже потерпели неудачу. Наконец, степень мужества, с которым ты живешь, определяет уровень реализации твоих способностей. Оно позволит тебе по-настоящему реализовать все чудеса эпопеи, которые является твоя жизнь. И те, кто совершенствует себя, обладают огромным мужеством.